Глава десятая. О планах и традициях. О сабнек командора Марианна. Сон не шел. Я вертелась на постели и нервно взбивала подушку, считала до тысячи и даже начала изучать местный сборник законов. Но все было чётно. Мысли то и дело возвращались к Родгеру, отправившемуся на битву с озерным демоном. Почему он до сих пор не вернулся? Вдруг что-то пошло не так? Может, он ранен и ему нужна помощь? Бурная фантазия тут же подкинула жуткое видение, в котором огромный осьминог утягивает моего дракона под воду. Нервно схватив сборник и подсвечник, я спрыгнула с кровати и метнулась к двери. Но на середине пути замерла, вспомнив, что не знаю, куда бежать. Да и в бою от меня никакого толку. Сомневаюсь, что озорника можно на смерть забить подсвечником или книгой, а магией я не владею. Да умитись же вы наконец и усните. Раздалось из-под стола сонное бормотание Лалли. "Неужели за день совсем не устали?" "Устала", честно призналась, подходя ближе. Зеленоглазая феи лениво раскачивалась в миниатюрном гамачке, растянутом между ножками стола. На свет она отреагировала злобным шипением и с головой юркнула под одеяло. "Вы хуже хозяина. Тому тоже вечно не спится. Ходит и ходит по дому, задания раздаёт. Прости, не хотела тебя будить." вздохнула, убирая свечи. Но почему ты спишь в моей комнате? Хозяин попросил не отлетать от вас далеко. А почему прячешься под столом? Мне так удобно, отрезала Ллли. И обзор хороший, и свет не мешал, пока вы ближе не подошли. Фэри перевернулась на другой бок, а я бесцеремонно уставилась на мятые крылышки, напоминающие обычную шёлковую накидку. А как? Крылья не мешают. Устало вздохнул дух И нет, мне не больно. Мне очень даже удобно. Утром я их расправлю, разомну и снова смогу летать. А, -а, -а понятно. Прешив не нервировать Ллли, я положила книженцу на стол и уже собралась вернуться в кровать, как из-под стола раздался сонный голос. Вы же всё равно не уснёте, да? Спи, я просто полежу, ответила я. Давайте я вам горячего молока принесу со специями. Прежде чем я успела ответить, Фэри выпрыгнула из гамака И, призвав тапочки и халат, вышла ко мне. Взмахнула руками, и через несколько секунд на столе материализовалась чашка с молоком и тарелочка с шоколадным печеньем. Как ты это делаешь? воскликнула я. Оно было приготовлено заранее и хранилось в специальной магической камере, пожала плечами Лалли. Не хотите молока? Могу призвать горячий шоколад или какао. Кофе нужно готовить, но предупреждаю сразу, самый вкусный кофе варит только хозяин, я так не умею. Молоко отлично подойдёт, оживилась я, усаживаясь на стул. Спасибо огромное. Обращайтесь, буркнул дух, обернувшись через плечо, словно размышляя, разворачивать крылышки или нет. Хочешь, я тебя подниму? предложила, нагнувшись к фейри. Размером дух был не крупнее котёнка, а весил и того меньше, поэтому проблем с транспортировкой не возникло. И уже через миг Леди деловито пошагивала по столу. А ты знаешь, Родгер вернулся или нет? с надеждой уточнила, сделав небольшой глоток молока. Не вернулся. Фэйри призвала небольшое кресло-качалку и плюхнулась в него, по уши замотавшись в плед. Но не стоит переживать, ходяй-н великий воин, озерник ему не соперник. А вдруг там не только озерный демон прячется? Если вам меня совсем не жаль, могу слетать и проверить, как он там. Фэйри щелкнула пальцами, приоткрывая штору, и позволяя мне выглянуть в окно. Снегопад до сих пор не закончился, на земле пушистым покрывалом лежал и искрелся снежок. А в воздухе, купаясь в отблесках лунного света, в одели хоровод серебристые снежинки. Красиво, сказочно. Сейчас бы надеть тёплую шубку и прогуляться. Хотя засесть возле окошка с чашечкой горячего молока и тёплым пледом тоже неплохой вариант. Но выгонять фейри из дому точно не стоит. Её же ждут и привалить снегом. Не стоит никуда лететь. Просто я думала, вдруг ты чувствуешь хозяина? Если кто его и чувствует, так это вы, подмигнула мне Ллли. Ой, Кажется, наша с Ротгером тайна не такая уж и тайна. Не бойтесь, я хозяину до последнего взмаха крыльев предана, отрезала Фэри. Никому даже под пытками ничего не скажу. Спасибо. И если уже зашел разговор о вашей связи, могу научить чувствовать пару на расстоянии, добавил дух. Вернее, расскажу, что нужно сделать, а вы уже сами попробуйте, если хотите, конечно. Хочу, воскликнула едва не расплескав молоко. Вот и славно, оживилась Лали, выпрыгнув из кресла. Может, хоть это вас успокоит, и вы наконец уляжетесь спать. Фейри подошла ближе и осторожно коснулась моей руки. Пальцы начало покалывать от чужой магии, только в отличие от огненной мощи дракона, её сила была похожа на лёгкий весенний ветерок, такой мягкий, ласковый. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, подсказала Лали. Что вы чувствуете? Приятную прохладу, лёгкое покалывание в пальцах. честно призналась. А на что похоже моя магия? уточнил дух. На ветер, растерянно ответила. Верно, фейри жизнерадостно подпрыгнула, захлопав в ладоши. Что ж, с магической эмпатией у вас проблем нет. Значит, пойдём самым простым путём. А можно подробнее? попросила я, удобнее устраиваясь за столом. Умение чувствовать природу чужой силы, пояснила Лали, жестом подзывая кресло-качалку. Усевшись напротив, Дух взмахнул руками, материализуя над столом пять разноцветных шаров: серебряный, чёрный, лиловый, сапфировый, алый. Существует пять основных направлений магии: начала фейри, а ниже великие дороги. Мечники исповедуют путь стали. Подожди, встряпенулась я, вспомнив слова магистра Вернеса. Я думала, войны отдельно, магия отдельно, разве нет? Путь стали побочное полумагическое ответвление. ответил дух, подсветив серебристый шар. Это единственная ветвь, которую могут освоить представители любой другой школы. В остальном адапты выбирают единое направление, которому следуют всю жизнь. А Родгер избрал только сталь, догадалась я. Нет, хозяин магистр пути хауса. Просто редко пользуется магией, но поверьте, на это у него есть причины, о которых ты, конечно же, мне не расскажешь. Давайте не будем обсуждать хозяина, взмолился дух. Он и сам все расскажет, а мне неудобно раскрывать чужие тайны. даже зная о вас. Хорошо, я сделала небольшой глоток молока и потянулась за шоколадным печеньем. Просто кратко расскажи о школах магии. Заодно, может, соображу, почему магистр так уж оснул у мои слова о сражениях и участии в них. Сэт и Суйтой совсем забыла рассказать Роджеру. Хотя, если дракон не спросил, значит, ему обо всём доложила Лалли. Путь стали единственной не иметь разветвлений. Радостно затараторила Фэйри, удяснеприятной темы. Остальные школы делятся на более узкие профили, но об этом позже. К основным ветвям относится серебряная сталь, добавила дух, подсветив нужный шар. Алый хаос, чёрную тень, лиловую вечность и сапфировую истину. "А к какой школе относишься ты?" спросила я. "Все стихийники, шаманы и заклинатели следуют дорогой хаоса. Только я исповедую путь ветра, а хозяин огня". "Ага, пока всё логично и даже понятно. Если я верно уловила суть, то истина это священники Кто? удивлённо уточнила Лали. Ну, монахи и жрицы. Да! радостно пискнул дух. Верно. Это жреческая школа магии. Тень и вечность угадаете? Эм, некроманты, наобум буркнула, вспомнив земное фэнтези. Это одна из школ тени, довольно мурлыкнул Лали. К ней же относятся целители. А вечность? спросила я. Тут у меня даже мыслей никаких нет. О! хитро подмигнув, протянула фейри. Это стражи равновесия, самые закрытые и загадочные из всех школ. О них почти ничего не известно, так что их позже обсудим. А пока Лாலி щёкнула пальцами, призывая несколько одинаковых шаров. Я научу вас чувствовать свою магию только Дух вновь запнулся, а затем подмигнул мне. Вы только хозяину не говорите, что я вас учить начала. Наверняка он сам захочет всё рассказать и показать. Обещаю, хихикнула я. Вот же шкодница крылатая. Зато каков план? Теперь на наших занятиях я не буду чувствовать себя неучем. Она смогу изображать гениальную ученицу, схватывающую всё на лету. Красота да и только. Это будет нашим маленьким секретом, фыркнула Лали, прикрыв рот кулачком. И вам, проще хозяину вдвойне приятно, что он такой великий наставник, и у его ученицы всё с первого раза получается. Не стоит лишать его такого удовольствия. Не буду, улыбнулась, приценив руку к одному из шаров. Кстати, а что с ними делать-то нужно? Попытаться почувствовать свой дар, приказала фея, перейдя на деловой тон. Вспомните, как ощущалась магия хозяйны и моя сила. А после призовите свою и зажгите один из шаров. Ох, и легко сказать. Призови и зажги. А как это на практике осуществить? Сформулируем вопрос по-другому, вздохнула Лали, заметив моё замешательство. Хотите почувствовать хозяйина? Зажгите шар. Странно, но это маленькое уточнение подействовало отрезвляюще. Все же, как говорила бабушка, без цели скучно и не азартно. А ради возможности узнать, что с Родгером все в порядке, я из сотни шаров готова зажечь. Закрыв глаза, я попыталась концентрироваться на собственных ощущениях. Как и советовала Лали, вначале вспомнила прикосновение дракона и его обжигающую штормовую мощь, затем легкое касание Фэйри и нежный бриз ее магии. Сделала глубокий вдох, пытаясь абстрагироваться от этих ощущений и призвать свою силу. Но, видимо, она сидела слишком глубоко, или у меня ее вообще не было, хотя тапочки же мне подчинялись и... Тапочки! Осенившая мыслью, я едва не подпрыгнула от радости и приказала теплым носочкам вновь превратиться в тапочки. И едва уловив возникшее при этом ощущение, цепилась в него зубами, пытаясь усилить, сделать ярче. Но ну давай, магия моя, просыпайся! Я же все равно не отстану. Злость помогла сконцентрироваться, и я принялась лихорадочно переобуваться, пытаясь поймать нужную волну за хвост. И на десятых тапках меня словно ледяной водой окатило. Магия забурлила штормовым океаном, грозясь смыть меня вместе с артефактом танцора. И я распахнула глаза. Наткнулась на ошарашенный взгляд Лалли, неотрывно наблюдающей за кружащим над столом лиловым шаром.